Часть вторая. Самолет Можайского. Космическая драма. Пишу вам, милая Елизавета Петровна, безо всякой надежды заслужить ваше прощение. К тому же события, о которых я собираюсь рассказать, так необычны, что могут показаться вам отчетом о белой горячке, а вы частенько видели меня пьяным в последние наши дни вместе. Но вот вам слово офицера и дворянина, что каждая буква здесь верна, и я не добавляю ни единого росчерка пера, чтобы сделать свою историю чуть занимательней. Наоборот, приглушаю в иных местах краски и опускаю подробности, могущие показаться совсем уж невероятными. А Вы помните, наверное, тот мерзкий день в Баден-Бадене, когда я залез в ваш чемодан одолжить двадцать Фридрихсдоров? Наша страстная близость казалась мне достаточной порукой тому, что это будет воспринято более в виде семейной неурядицы, чем уголовного происшествия. К тому же я полагал, вы не заметите пропажи до того, как я верну долг. А даже и заметив, поймете, что это одолжился я, и поглядите на это сквозь пальцы. Я уверен был, что отыграюсь, как только встану к столу. Остальное вы знаете. Полицейская наглость, оскорбленная честь и, главное, слезы в ваших удивленных глазах, чего я не смогу забыть никогда. Благодаря вашему ангельскому всепрощению, обвинения были с меня сняты сразу после вашего отбытия. Оставленные вами пятьдесят Фридрихсдоров, увы, были мной проиграны точно так же, как и все предыдущее, если не считать затрат на горячительные напитки. Опущу печальный рассказ о дальнейшей моей судьбе, она легко представится вашему воображению. Все это многократно описано в романах и полицейских протоколах. Через месяц я был уже в своей деревеньке, вернее, в своем обветшалом родовом гнезде. Мы, поместные дворяне, после эмансипации употребляем слова «в своей деревеньке» в том же смысле, как может это сделать пастух или кузнец. При расставании нашем вы сказали, что готовитесь встать на путь революционной борьбы за народное счастье, ибо все остальные цели рядом с этой ничтожны. Шли дни, но слова эти никак не уходили из моей памяти. Сердце мое восхищалось вашим выбором, но холодным умом я склонен был приписывать его вашему городскому образу жизни. Сам я, сельский обитатель, с младенчества насмотрелся на так называемый народ и полагаю, что в протянутую вами руку он или наплеет, или нагадит. Были у нас случаи, когда светлые юноши и девушки приезжали сюда из города с целью агитации и в полицию их сдавали те самые мужики, которых они прибыли просвещать. С другой стороны, вы совершенно правы в том отношении, что все иные жизненные цели ничтожны. Все, кроме любви. Вы сказали, что любите. Меня, но борьба вам важнее. Но я ведь помнил, как сверкали ваши ангельские глазки в баденских модных магазинах. Я, признаться, решил тогда, что дело в отсутствии у меня материальных средств для достойного существования, и, будь они на месте, ваше сердце могло бы рассудить чуть иначе. Отсюда и моя тяга к рулетке. Словом, обнаружив себя заключенным в зловещий заколдованный круг, Я скатился в мрачнейший шопенгауэровский пессимизм. Не подумайте только, что я окончательный филистер. Я не верю в освобождение народа, поскольку народ к свободе не готов и не понимает, что это такое. Но я всем своим сердцем верю в европейский прогресс. Именно по этой причине, по прибытии домой, у меня начался запой, столь характерный для скорбного отечества нашего где человек благородного сердца и ума не может применить своих качеств, чтобы служить прогрессу на достойном поприще. Скоро я дошел уже до совсем неблагородных напитков, коими спаивают русского мужика корчмари, и часто видел бесов, находя в этом горькое единение с отчизной. Если при слове «бесы» вы подумали над Достоевского, вы меня поняли неправильно, Я здесь говорю не о посещавших меня нигилистах, а о самых настоящих зеленых чертиках, коих наблюдает сильно пьющий человек. Должен вам сказать, что слова «бесы» или «черти» применительно к этому видению подходят не вполне и указывают не столько на природу явления, сколько на суеверие русского народа, воспринимающего действительность сквозь призму религиозного мифа. Да, они зеленые и небольшие, поменьше нас, но отнюдь не такие маленькие, чтобы скакать по столу, лазить по лампе или вертеться под ногами, как пишут иногда сочинители, знающие их только понаслышке и не берущие даже труда лично увидеть ту картину, что отчатся нарисовать в воображении читателя. Самое главное, у них нет ни рогов, ни хвостов, ни шерсти, ни свиных пятаков вместо носа. Хотя лица их трудно назвать миловидными и располагающими. У них маленькие и как бы брезгливые рты с губами, сжатыми водоки клюв, маленькие же носики, как бы продолжающие этот клюв колбу, и большие косопоставленные миндалевидные глаза желтоватого оттенка, немного похожие на кошачьи. Такой чертяка, привидевшись в сумраке, действительно способен напугать. Никакого интереса к человеку они не проявляют и снуют вокруг словно бы по своим делам, а иногда носят на себе какие-то темные тюки и шпалы, не причиняющие им, впрочем, видимых неудобств. Они могут запросто залезть рукой себе прямо в живот или в бок, поковыряться там и вынуть пальцы назад, и на теле их не остается никакого следа. Еще у них большой, смешной, так сказать, гульфик, не вполне приличного вида и формы, Часто он красноватый или ярко-красный, словно они бахвалятся размером и видом своего мужского достоинства. Такие есть у всех, из чего я заключил, что они одного пола. Несколько раз я замечал с балкона, что черти будто бы строят внизу какие-то будки. А один раз они даже взялись за подобие большого шатра из чего-то вроде Дранки. Причем наши деревья и стены не представляли для их зыбких действий и перемещений никакого препятствия. Я пробовал несколько раз окликнуть их со всей возможной вежливостью и должен вам сказать, что они пугались и почти сразу исчезали из границ моего зрения, отчего я предположил, что воздействие водки на головной мозг позволяет различить их мир точно так же, как мир инфузорий становится виден в микроскоп. Кто же они на самом деле, я не пытался судить, будучи уверен, что европейская наука в своем развитии когда-нибудь найдет объяснение этому феномену. Но довольно о чертях. Много раз моя рука порывалась написать вам полное слез и любви письмо, чтобы вымолить ваше прощение и разрешение увидеть вас вновь, но стыд всякий раз останавливал меня, не позволяя взывать к ангелу, коим вы всегда для меня были, со дна своей нравственной бездны. Я, верно, застрелился бы из двух стволки если бы не пропил весь порох и пули. Но здесь, Елизавета Петровна, и началась та цепь событий, что переменила всю мою жизнь и побуждает меня обращать к вам это бестолковое, но искреннее послание».